Глава восемнадцатая. Мы, наконец, возвращаемся в номер. Я ощущаю легкую усталость от насыщенного дня. Наташа готовится к встрече с Адрианом. Я смотрю, как она подбирает белье, а в мозгу начинает стучать тревожная мысль. Может, я зря паникую? Ну, пойдет подруга на ужин с симпатичным парнем, что тут такого? Даже если ужин перерастет в нечто большее, то она уже сама не против. Вон какие стринги напялила одна сплошная дырочка. Но, как не убеждаю себя, все равно в душе стоит холодок. «Ты чего такая кислая?» – спрашивает Наташа. «Живот болит?» Она наносит на губы красную помаду и посылает своему отражению поцелуй. «Нет, за тебя волнуюсь. Не нравится мне, что ты одна пойдешь». «Да ладно тебе!» – отмахивается подруга. «Я что, девочка? Не знаю, куда иду. Твой Адриан мне понравился, так что я даже не против, если он будет со мной немного настойчивым». Она кокетливо поводит плечом. «Все равно. И у меня нет телефона, ты даже позвонить мне не сможешь». «Смогу. У тебя есть планшет?» «Точно. Я о нем совсем забыла». Планшет за эти дни разрядился, ведь я ни разу им не воспользовалась. Быстро ставлю его на зарядку, а когда экран загорается, подключаю к Wi-Fi в номере. «Я тебе фотки с прогулки поскидывала», — говорит Натка. «Выберешь, какие понравятся». «Ага». «Значит, если что, звони на WhatsApp, он есть на планшете». «Да, да, только не накручивай себя так, все будет хорошо, вот увидишь». Она уходит, унося с собой запах духов, а я остаюсь лежать на кровати и листать фото. Потом вспоминаю, что надо бы везде поменять пароли. Телефон украли, мало ли кто-то сумеет его взломать и влезет в мои соцсети. Быстро все проверяю. Нет, пока никто никуда не залез, даже странно. Может, воришка не сумел обойти защиту? А может, ему вообще не нужен мой телефон, и он его выбросил, но на всякий случай меняю все пароли. Внезапно на экране всплывает сообщение: Помоги! Желудок нервно сжимается. Я подскакиваю на кровати, пытаюсь сообразить, что мне делать, куда бежать. Снадка определенно что-то случилось. Паника захватывает меня. Разум начинает метаться в поисках выхода. Зачем-то бросаюсь на балкон. Он выходит во двор отеля, и в этот час там полно людей. Звоню Наташе, но на звонок обрывается, а затем ее аккаунт и вовсе становится вне сети. И что это значит? С момента, как она вышла из номера, прошло минут десять, не больше. Она должна была встретиться с Адрианом в лобби, а потом с ним уехать в ресторан. Что могло случиться за это время? Может, она меня просто разыгрывает? Все эти мысли проносятся у меня в голове. А паника растет, слово «помоги» не дает успокоиться. Не выдержав, выбегаю из номера. Несусь по коридору к лифту. Ждать, пока кабинка приедет, нет мочи. Бегу вниз по лестнице. «Наташа!» – выкрикиваю, выбежав в холл. Еще есть надежда, что она не успела уйти. На меня оглядываются люди. Ну и плевать. Кручу головой, но подруги здесь нет. «Вам чем-то помочь?» – подходит работник отеля. «Да, тут была высокая смуглая брюнетка с длинными прямыми волосами в красном платье. Вы не видели, куда она ушла?» «Нет, сеньора, извините». Он качает головой. Вы про гостью из четыреста второго? Мое внимание привлекает девушка с ресепшена. Да, бросаюсь к ней. Она ушла с мужчиной. Это ей без нее знаю, но все же решаю уточнить. Мужчина-итальянец, молодой, симпатичный, говорит по-русски. Да, вежливо улыбается она, он не гость нашего отеля. Состояние растерянности захватывает меня, когда понимаю, что не смогу самостоятельно найти Наташу. Мысли мчатся в разные стороны, но одна вещь становится ясной. Мне нужна помощь. Эта мысль окончательно укореняется, когда я выскакиваю на крыльцо отеля и вижу запруженную людьми вечернюю улицу. Ноги сами несут меня обратно на четвертый этаж. Только бы Влад был в номере. Он моя последняя надежда. Запыхавшись, стучу ему в двери. Сердце колотится, как сумасшедшее. Я же бежала, прыгая через две ступеньки, потому что оба лифта были заняты. И непонятно, как Влад отреагирует на мое появление, но одна я не справлюсь. Постучав, замираю и вся превращаюсь в слух. Из-за двери доносятся тихие звуки. А вдруг он там не один? От этой мысли обливаюсь холодным потом. Через несколько мгновений дверь открывается. Передо мной стоит Владислав. Его взгляд становится удивленным, затем удивление переходит в трепогу, он хмурится. — Катерина, что случилось? Я врываюсь в номер, не дожидаясь приглашения. Мне нужна помощь. Выдыхаю, чувствую, как внутри все сжимается. Успокойся. Подходит он, закрывая за мной дверь и подходя ближе. Что произошло? Я стараюсь собраться с мыслями, а затем быстро излагаю суть. Наташа ушла на свидание с Адрианом, но потом прислала мне сообщение «помоги». Я не знаю, что с ней произошло, я не могу ее найти С Адрианом? Переспрашивает Влад. «Да, с тем итальянцем, с которым я вчера танцевала в баре». На моих щеках вспыхивает румянец, когда вспоминаю, чем закончился вечер. Влад хмурится и берет свой телефон. «Ты обращалась в полицию?» – спрашивает он. «Нет, уверена, они ни капли не помогут. Я не знаю фамилии этого Адриана, но он сказал, что у него ресторан на Виа Марина Гранде». «Интересно. А как называется?» «Я не знаю. Влад кому-то звонит». А до меня доходит весь ужас ситуации. Я не знаю, настоящее ли имя у этого Адриана. Может, он, как и я, назвал при знакомстве первое, какое пришло в голову. Я не знаю, действительно ли у него есть ресторан. Ведь сказать можно все, что угодно. Наташа ушла с незнакомцем, и мы не знаем, куда. Влад говорит с кем-то по-итальянски. Затем берет меня за руку, и я ощущаю его решимость. Не хочу думать, что с Наткой могло случиться что-то плохое. Но сейчас, когда он рядом, у меня появляется надежда, что все еще можно исправить. «Зря я ее отпустила», — шепчу. «Вот не нравился мне этот Адриан». Смотрю на Влада. Он слушает собеседника на том конце связи, и его лицо мрачнеет с каждой секундой. Жаль, мне не слышно, что ему говорят. Влад убирает телефон и смотрит на меня странным взглядом. «Что?» — выдыхаю я. «Что ты узнал?» Что ж, придется подключать полицию. На Виагранде нет ни одного ресторана с владельцем по имени Адриан.